«Вот уж. Спасибо, что отправилась, несмотря на холод. Возвращайся в свою комнату и отдохни. Есть!» После слов Густава, Нея с трудом подавила вздох облегчения. Она хотела сразу же уйти, но Окли Кремедиус остановил ее. «Только хотела бы знать. Ты точно дала им понять, что мы хотим начать переговоры как можно скорее?» «А? М -м да. Я пыталась упросить их, но, к сожалению, они отказали». «Значит, это случилось не из-за твоего неумения вести переговоры!» «Ах, это, ну...» Она хотела сказать, что это не так, но не осмелилась. Кроме того, она уже знала, что не сможет избежать выговора, независимо от ответа. «Капитан, отказались не только те дворяне, к которым обращалась она. Остальные отвергли просьбы о встрече подобным образом. И даже некоторые из тех, кто соглашался на переговоры, давали понять, что не окажут помощи Святому Королевству. Ремедиус посмотрела на Густава, который хотел было высказаться, чтобы прервать их разговор. Хотя он и промолчал, но напряжение повисло в воздухе. «Нея бараха!» «Да?» «Похоже, она не отцепится». Нея в душе бессильно поникла, но внешне никак это не проявила, лишь смирно ответила. Теперь Густав встал между ними – Но Ремедиус, не обращая на него внимания, не сводила взгляда Снеи. «Пока мы тут тратим время, полулюди и елдвовов резают наш народ. Уже четыре крупных города пали, а вместе с ними бесчисленное число городов поменьше и деревень». Эти четыре города были, соответственно, столицей Хобурнс, где находился Великий Собор, который считался наивысшим храмом веры Святого Королевства, портовый город Римун, расположенный к западу от столицы, Город-крепость Калинша, который был ближе всего к стене и первый подвергся нападению полулюдей. И Поланд, город между Калиншей и Хобурнсом. Другими словами, большинство крупных городов на севере теперь находилось под контролем орд полулюдей Елдваофа. И захватили много заключенных, которых держат в лагерях, созданные на базе захваченных городов и деревень. Одного упоминания об этом месте достаточно, чтобы кровь застыла в жилах так точно. Эти лагеря были окружены стенами, и никто лично не видел того, что происходит внутри, так как никто не смог проникнуть внутрь. Однако, по слухам, их охраняли полулюди, те люди, которые подошли максимально близко, насколько это было возможно, говорили, что изнутри слышны стоны и крики агонии. К тому же, этот факт становился еще более убедительным из-за того, что никто и не думал, что Елдваов, будучи демоническим лидером, Будет гуманно обращаться с заключенными. «Итак, зная все это, ты все равно вернулась с таким результатом. Ты действительно старалась изо всех сил. Обычно у тебя есть что показать. Если ты приложила к этому достаточно усилий, скажешь «нет»?» «Да, мои искренние извинения». На самом деле, она была права. Ремедиус угадала. Однако, чувство, которое поселилось в сердце Неи, не хотело исчезать. «В таком случае, какая польза от капитана Паладинов Святого Королевства, если она не сумела спасти тех заключенных?» Она очень сильно хотела это сказать. Но ей, как оруженосцу Святого Королевства, это было непозволительно. «Поскольку тебе жаль, что ты планируешь сделать? Что ты можешь сделать, чтобы добиться конкретных результатов?» Нея не знала, что сказать. Нея была обычным гражданином Святого Королевства. У нее не было ни благородного титула, ни власти, ни богатства». Она не была даже паладином, а являлась обычным оруженосцем. Как такая, как она, может что-то предложить дворянину королевства, с которым она разговаривала? В такой ситуации все, что она могла сказать, это «и я буду работать усерднее». Психология общения. Однако, кажется, такой ответ не устроил Ремедиус. «Я спрашиваю тебя, каким образом ты намерена работать усерднее? Твои тщетные попытки...» «Капитан». Густав перебил Ремедиус до того, как она успела закончить свою мысль. «Может, пока отложим? В конце концов, пришло время начать наше приготовление, не так ли? Вскоре приедут уважаемые члены Синей Розы. Если мы слишком задержим их приветствиями, мы их утомим, не так ли?» «И правду. Оруженосец Бараха, усердно работай и продемонстрируй результат в следующий раз». «Поняла». Ремедиус взмахнула рукой. Другими словами, она имела в виду, что очень занята и отпускала ее. Прошу прощения, капитан Ремедиус. Нея, несмотря на усталость, почти дрожала от радости и мысленно издавала крики восторга. Но тут ее недавний союзник вдруг превратился в злейшего врага. «Капитан, можно она будет присутствовать, когда прибудет синяя роза?» От слов Густава у Неи на мгновение потемнело в глазах. Однако это касалось и ее, потому что она была оруженосцем. Эрмедиус посмотрела на своего адъютанта. Это было совсем не похоже на то, как она смотрела на Нею. Ее заботливые глаза заставляли подумать, что это смотрит абсолютно другой человек. И от этого она сама чуть не смутилась. «В самом деле? Ну, если ты так думаешь, но почему?» Ее оруженосца включили состав миссии в первую очередь благодаря выдающимся навыкам восприятия. Возможно, она сможет заметить что-то такое, чего не заметим мы. Битвы с Хелдовоофом и его войсками унесли жизни многих паладинов и уроженосцев, но выжило тоже немало, и все же именно Нею взяли в отряд благодаря ее обостренным чувствам. Хотя паладины были отличными бойцами, в остальном они мало чем отличались от обычного простолюдина – в этой миссии может возникнуть потребность в том, чтобы кто-то прошел невидимым, обнаружил врага на большом расстоянии, проник в линии обороны и смог выполнить другие сложные задачи, а это требовало наличия спутника, способного к такой разведке. При нормальных обстоятельствах можно было бы выбрать авантюриста или охотника, но большинство из них уже были мертвы, а остальные бежали на юг или в другие страны. Поэтому за неимением более квалифицированных кандидатов была выбрана Нея. Пока она была далеко от своего отца, она гордилась тем, что ее чувства были намного острее, чем у тренированных паладинов. Она была очень счастлива, что ее таланты могли послужить стране, но это чувство неуклонно стиралось. Теперь она начала возмущаться тем фактом, что ее выбрали. «Правда? Но ну, если вы так думаете, тогда будь по-вашему, я разрешаю». «Спасибо большое, капитан». «Оруженосец Бараха, как мы только что сказали, ты остаешься в углу комнаты и слушаешь наш разговор. Если что-нибудь случится, сообщи нам. Теперь возвращайся в свою комнату и освежись. Затем возвращайся». «Так точно?» «Наконец», – подумала Нея. Но затем Густав последовал за ней. Выйдя из комнаты, он тихо сказал ей. «Прошу прощения за капитана». Нея остановилась, повернулась И затем она произнесла те слова, которые она укрывала в своем сердце все это время. «Я сделала что-то, что расстроило капитана? Я имею в виду, я слышала, что битва за город полностью изменила ее. Но что случилось?» «Многие паладины погибли в битве с Елдовофом, включая святую королеву и сестру капитана. Я знаю, ну и что с того?» «То же самое произошло и с Неей. Она лишилась и отца, и матери». Сейчас во всем Святом Королевстве найдется не так-то много тех, кто не лишился бы кого-нибудь из близких. Но, разумеется, сказать это слух она не могла. Без возможности выплеснуть свое горе и злобу, капитан решила взвалить все на себя. Я думаю, причина, почему она не вымещала злобу на нас, в том, что мы сражались и страдали вместе с ней. «Какого черта?» Сердце Неи содрогнулось. «То есть все из-за того, что я не участвовала в той битве?» Это просто несправедливо. В том городе присутствовала половина оруженосцев Ордена, и многие в итоге погибли. Нея не оказалась среди них исключительно благодаря удаче, а не по собственному осознанному выбору. Позволь мне также добавить вот что. Пожалуйста, прояви терпение. Сейчас капитан незаменима для нашей страны. Несмотря даже на то, что она вымещает свою злобу на других и доставляет им проблемы? Именно. В направленном на нее взгляде Густава чувствовалась боль. Гнев пронесся по ее телу. Она хотела кричать. Нея знала, что эта женщина сильна. Но все же Нея тоже выполняла свою часть работы, чтобы они благополучно добрались до королевства. Заметила дозоры полулюдей и была более осторожна, чем кто-либо другой, когда они разбивали лагерь ночью. Нея сыграла немаловажную роль в том, чтобы доставить их отряд к месту назначения. Поэтому Нея не считала себя менее ценной по сравнению с этой женщиной. Однако Нея остудила свои закипающие чувства. Ради людей святого королевства она должна вытерпеть. Каждая их неудача лишь продлевает страдания народа. Противоречить предводителю в такой ситуации – самое глупое, что только можно придумать. Кроме того, она будет освобождена от этой обязанности, как только вернется в страну. Таким образом, все, что ей нужно было сделать, подождать еще немного дольше». Нея улыбнулась и кивнула. «Поняла. Ради Святого Королевства я вытерплю все это с улыбкой на лице».